Глава 102. Сюрприз. Ворон рассказал своему товарищу все, что с ним произошло, ничего не скрывая. Они многое пережили вместе, а также у них были совместные дела, которые еще непонятно насколько растянутся. Восстановить прошлый опыт, знания и силу авантюриста и спасти его дочь, поэтому Уилл был в нем уверен. «То есть, ты хочешь сказать, что знаком со слугой одного из мифических героев и даже держал в руках героический предмет?» Глаза Дальтара пылали от возбуждения. «Все естество авантюриста желало отправиться на поиски скрижалей и узнать великие тайны». «Ну да», — кивнул Уилл. «И ты участвовал в сражении против одного из тех, кто опустошат миры?» «Так точно», — не стал отрицать разбойник. «Познакомился с изданным принцем и собрал легендарный кристалл Императора Подчинения». «Вы совершенно правы, сэр!» Парень продолжал кивать и отвечать, как заведенный. «Я ничего не упустил?» Загибая пальцы, закончил товарищ ворона. «Абсолютно верно!» «И прости, если я ошибаюсь, но за все это ты получил вот этого микроскопического звереныша!» Палец Дальтара размером чуть ли не самого щенка ткнул в питомца. Кусок тряпки и проход на другой этаж. «Да нет же, я получил навыки, золота и...» Уилл не знал, поймет ли лучник про очки влияния, поэтому не знал, что еще добавить. «Эй, ты забыл про кристалл?» «Ах, ну да, и кристалл, увидев который, люди и другие расы сразу объявят на тебя охоту по всему миру. Извини, это и вправду очень полезная вещь». А лучник, хмыкнув сарказмом, прокомментировал новую игрушку своего товарища. «Ну, время покажет». Не став что-то доказывать и объяснять, Уилл спрятал кристалл и осмотрелся по сторонам. Питейное заведение со скромным названием Хоргия лучше всех», в котором они сейчас сидели, было вместительным и пользовалось популярностью у местных. «Итак, какие у тебя планы на ближайшее будущее?» Наконец, закончив обсуждать приключения своего друга, спросил Дальтара, отпивая из кружки крепкого темного пива. «Планов на самом деле так много, что голова кругом», — скривился Ворон. «Ты уже слышал, что мы с принцессой планируем пожениться?» Мужчина, делающий в этот момент глоток, прыснул пивом прямо в лицо Уилла. «Извини, был не подготовлен к такой информации!» «Я догадался!» Вытирая лицо салфеткой, ответил парень. «Ты разве не слышал наш разговор об этом перед тем, как мы нашли ту пирамиду с Нагами?» «Я слышал, как принцесса была возмущена твоим наглым и беспринципным предложением о свадьбе, и все!» «И ничего не наглое!» — отмахнулся Уилл. «Ну так вот, сейчас мне нужно решить, что сделать в первую очередь. Жениться, отыскать Братство Тени или найти скрижаль. Или же начать поиск того устройства, что усилит кристалл. К дыре в горе мне пока точно не стоит идти. Думая о монстре, что там находится, парень нахмурился. «Дыра в горе? О чем ты?» «Я и об этом тебе не говорил». А лучник в ответ отрицательно покачал головой. «Ну, тогда...» «Слушай, ну уж сколько я живу и сколько всего повидал, но на вас, посланников, эти тайные возможности льются прямо-таки дождем!» Присвистнул собеседник, услышав о таком месте. «Ага, есть такое. Кстати, о проходе на другой этаж. Думаю, на это время нам придется путешествовать отдельно. Когда я соберусь открыть тоннель, договоримся о месте встречи по истечении срока. Надеюсь, ты не влезешь в очередную гробницу и не схлопучешь новую кару». «Эм, я вообще-то учусь на ошибках. Если найду что интересное, подожду тебя». «Тебе ведь не страшно будет умирать, если что?» засмеялся Дальтара. «Согласен, так будет лучше», усмехнулся разбойник. «Так куда мы идем?» Вернувшись к теме, снова спросил мужчина. «Мне надо все взвесить. Для начала, думаю, стоит полностью очистить лес и помочь дриадам. Может, найдем что-нибудь и для тебя в процессе. Закончим с этим и, думаю, к тому моменту я уже определюсь с конечной целью». «Ну, тогда не стоит рассиживаться!» Залпом допив остатки пива и стукнув по столу пустой кружкой, Дальтаров встал, кинул монеты за выпивку и направился к выходу. «И то правда! Расслабился я что-то!» — криво улыбнулся Ворон. «Целый час разговаривали. Пора бы за дело браться!» За несколько дней до изгнания демона безумия Как и догадывалась Молли, надолго Белый Ворон не задержался среди смертных и вновь вознесся на причитающуюся ему вершину. 66 уровень. А очки влияния? Столько можно получить, лишь выполнив несколько эпических квестов, но это же было невозможно. Казалось, что после своего падения Ворон взломал игру и взобрался на первое место с еще более ужасающей скоростью. Алый берсерк имел 49 уровень, и ему оставалось всего ничего до получения специализации. Пусть на этаже было еще огромное количество неизведанных территорий, процесс прокачки, что логично, с каждым уровнем становился все сложнее и сложнее. Это было словно взбираться на гору, где с каждым новым рывком вверх становилось все меньше и меньше уступов и расщелин, за которые можно было ухватиться. В сети начали ходить слухи о том, что на этажах существуют неизвестные порталы в другие реальности. Подтверждением служил ролик, показывающий подобный портал, который игрок с именем Varius заснял перед тем, как войти. Это был портал, похожий на невысокую арку с мутно-красной пленкой, и надпись над ним показывала знаки вопросов. Где он находится и что нашел там игрок, никто не знал. Никто не знал даже на каком это этаже, и большинство склонялось к мнению, что все это качественный монтаж, сделанный ради просмотров. Девушка уже поднялась до 40 уровня и была порядком довольна. Дела у гильдии шли очень хорошо, и у их игроков уже было два эпических задания, сулящих очень хорошие награды, а также множество скрытых заданий. Зацепка о летающем острове, о которой перед покорением лабиринта потерянных времен ей сказал один из подчиненных, оказалась пустышкой. Серый кардинал и ее приближенные уже склонялись к мысли атаковать птицурух, но проблема была все та же. Как ее сагрить? Ломая над этим голову, ответа пока никто не нашел. К счастью, пока Фортуна и другие топ-кланы, расположившиеся на третьем этаже, еще ничего не обнаружили. Шпионам от вражеских гильдий не давали возможности получить информацию, так как все это держалось в секрете от игроков гильдии. Она уже несколько раз писала сообщение Ворону, пытаясь продолжить их сделку, так как неделя уже давно прошла, и тот вышел из их клана, но все четыре письма так и остались без ответа. Каждый раз, мониторя рейтинг, она с замиранием сердца думала, что его кто-то перекупил, но все было как и раньше. «Чем он там занимается?» Недовольно пробурчала девушка. Ей казалось, что он специально это делает, чтобы ее позлить. Она же не могла подумать, что у того может быть настолько ужасный спутник, что ворону было просто не до этого. «Он до сих пор ничего не ответил», — спросила ее подруга. «Нет, представляешь, я чувствую себя юной девицей, что вздыхает и ждет, когда ее возлюбленный ответит, чтобы...» Сказав это, она осеклась и, покраснев, закрылась от подруги меню. <плых> «Чтобы выбрать». А, ха ха куда тебя понесло, Молли?» — рассмеялась ее подруга. Девушки сейчас сидели в ресторане гильдии и обсуждали насущные дела. После обновления началась эпохальная гонка за обладание собственностью. Земли и недвижимость раскупались за бешеные деньги. В восхождении, благодаря воздействию на разум, игра позволяла передать все ощущения от поедания любимых блюд начиная с картошки фри и заканчивая изысканными блюдами самых известных и дорогих ресторанов мира. Но самое главное, большинство экзотических блюд давало очень хорошие временные прибавки к характеристикам, начиная от увеличения урона и заканчивая повышением удачи. Также для тех, кто искал что-то новое, разнообразие раз все-таки было огромным, в игре можно было заняться любовью, чувствуя при этом все, как в реальной жизни. Вымышленная красота и разнообразные наклонности отдельных личностей позволяли окунуться в этот процесс с головой, вырабатывая гормон счастья. И многие перебрались в этот мир именно за удовольствием, как физическим, так и духовным. Для многих это было одним из способов заработать деньги. Но гильдии в основном открывали разнообразные магазины зелий, оружия и снаряжения, а также магические лавки, развлекательные центры, дома отдыха и прочее. Все старались ухватить участки в столицах стран, государствах и империях, но лишь топ-гильдиям, поддерживаемым со стороны богатыми организациями, это удавалось. Хотя даже для них это было сложно. Для того, чтобы купить самую лучшую недвижимость, такую как аукционный дом, нужно было иметь дворянский титул. Но пока что никто его не получил и даже близко не стоял, сложность получения была невероятной. Можно даже сказать, что это эпический квест, состоящий лишь из бюрократии. Гильдии выбрали для этого дела несколько важных человек, и на их поддержку в этом вопросе тратились большие средства. Поэтому пока что гильдии обходились либо скупкой земли и последующим строительством объекта, либо старались раскрутить купленные одноэтажные постройки почти на окраине столицы. В этом грамотным людям помогал опыт из реальности, благодаря чему игроки иногда закупались у них, а не у вендоров NPC. И вот теперь, в том же ресторане, после изгнания Фариса. Моль обсуждала следующие шаги гильдии, когда ей пришло сообщение. Она гадала, кто и с чем ее потревожил, и сердце пропустило такт, поняв. Девушка тут же открыла сообщение и, прочитав несколько раз, испытала целую гамму разнообразных эмоций. От жажды прикончить эту скотину до изумления и непонимания. «Ахой, мой бравый бывший капитан, клан лидер! Прости, что не отвечал. Дела гнали вперед, даже продохнуть не было возможности. Отправь мне деньги в соотношении две тысячи золота неделя, и имя вашего клана снова засияет всеми красками на первом месте. Это первое». Второе. «Что тебе известно о северном лесе Длархи? Если ты сможешь мне предоставить информацию, то с меня причитается. О цене поговорим, когда у тебя будет информация. И последнее. Вполне возможно, что вас всех скоро ждет сюрприз». «Что происходит?» – недоумевая прошептала серый кардинал.